Глава 20. Legends never die. Крио смотрел на Крис. Она стояла в оцепенении. Ее взгляд был прикован к дверному проему, в котором едва помещалось широкое лицо Дарса. «Она все поняла», — подумал Крио. «Их страхи стали реальностью. Слезы моментально наполнили ее черные, как уголь, глаза». Спустя миг раздался ляск гермозаслона, который окончательно закрылся, оставив Дарса в ловушке здания, словно сувенир на долгую память. Этот громкий звук будто привел всех в чувство. Первым очнулся Ларс и кинулся к двери в тщетных попытках ее открыть. Он кричал, срывал ногти о металл, он потерял все свое самообладание. Крио попытался оттащить его от герма дверей, но Ларс вырывался. Крио держал его молча, с каменным лицом, твердо уверенный в том, что слова тут не помогут. Им ведь надо спешить и идти дальше. Крио устал бороться с Ларсом и резко рванул его, так что тот потерял равновесие и упал. С ненавистью он взглянул на Крио, будто в случившемся с Дарсом была его вина. Затем в глазах Ларса что-то изменилось. Он кинулся к сумке брата и выхватил оттуда плазменное ружье. Миг, и он стоял напротив, направив оружие в сторону Крио и дверей. не стоит ларс Тихо, но уверенно произнес Крио. «Ему необходимо понять, что жертва Дарса не должна стать напрасной. Тем более этим выстрелом он может сам же брата и прикончить». Кажется, те же мысли пронеслись в этот момент и в голове Ларса. Он взвыл от отчаяния и будто от безысходности. В желании выплеснуть нахлынувшие эмоции, он направил пушку на противоположную стену и нажал на курок. Глупый и бессмысленный поступок. Первый плевок плазмы оставил в стене углубление – но даже не пробил ее. Это была капитальная стена, толщиной в несколько метров. Затем ружье ушло вверх в неопытных руках Ларса, и следующие пучки плазмы взорвали потолок этажа, так что обвалившийся кусок бетона чуть не упал на голову Крис, которая, к счастью, вовремя сориентировалась и бросилась к стене. Ларс все еще нажимал на спусковой крючок, когда подбежавший Крио вырвал у него ружье. Последний пучок плазмы угодил в стену напротив двери, пробив в ней сквозное отверстие. Потерявший брата Ларс вновь взвыл от боли утраты, его глаза были красными и полными слез. Крио кинул ему ранец с парашютом и указал на дыру в стене, затем надел ранец сам и затянул лямки. У Крис парашют уже был на плечах. Крио быстро осмотрелся, иного выхода не было. Что его ждало впереди, там, за зазияющей дырой в стене, он не знал. Он проверил парашют и, разбежавшись, прыгнул в черную бездну навстречу неизвестности. Крис подтолкнула Ларса, и он неуверенно сделал то же самое. Девушка молча последовала за ним. Тишину в эфире так никто и не осмелился нарушить.